Глава девятая. Илья радовался, что с утра отправился в город пешком, оставив автомобиль в имении Горских. Сейчас он возвращался в их дом, размеренно шагая по улицам. Его мама когда-то называла это перекладывание мыслей в движении. Илье надо было успокоиться, на самом деле не произошло ничего из ряда вон выходящего. Пара странных намеков Василия – это его нервное состояние под конец разговора, признание в том, что полицейский имел отношение с Амелией. И что в этом такого? Вообще Илью зацепило совсем иное. Три новые фразы-подсказки. Прежде всего, весьма оправданное напоминание, что сам он знаком с Горскими меньше недели. Это реально так. И сказать, что хоть одного из членов семьи он хорошо знает, никак нельзя. А ведь даже сам Петр говорил ему и не единожды про игры. Даже в тот самый первый день, что будет спектакль за обедом, Илья не увидел ничего особенного, пропустил мимо ушей несколько комментариев Клары, когда она что-то такое тоже говорила про развлечение. Может, он чего-то не понял или не захотел понять, как и все он был очарован. Одной из сестер Горских или ее музыкой? И воспоминание о мелодии Анны сразу вело ко второй зацепке. К странной фразе Василия о слишком тихом периоде создания пьесы и о прошлом Анны. Конечно, если так прикинуть, это было несколько лет назад. Тогда девушка могла быть другой. Ей было чуть больше двадцати, да еще недавно они потеряли мать. Но... Нет, Илья понимал, за словами полицейского кроется нечто большее. Как раз третья подсказка, что это повторялось. Каждый раз, когда Анна писала что-то новое, но что именно происходило? Изменение ее личности? А только ли ее? Ведь Василий упоминал и Амелию. К тому моменту, когда журналист добрался до дома Горских, у него болела голова от мыслей и догадок. Но все же он принял хоть какое-то решение. Пока полиция ждет новостей от экспертов, сам Илья ничего сделать не может. И потому он последует совету Василия, просто узнает о семье Горских все, что только сможет найти в интернете. Для начала надо вообще познакомиться с творчеством каждой из сестер. Ведь за эти несколько дней Илья думал лишь о последней пьесе Анны, а то, что девушка создавала музыку и до этого, он практически забыл. Как не думал о том, что и остальные две сестры тоже как-то реализуют свои таланты. Клара закрывалась в своем кабинете, Милия в мастерской. Это быстро стало для их гостя обычным делом. Он относился к этому как к само собой разумеющемуся и ни разу даже не подумал узнать, чем так знамениты сестры горские. Что выходит из дверей этого кабинета или сарая? Он спешил, прошел быстро в ворота по аллее к центральному входу и только тут замедлил шаг. Илье вдруг вспоминалось давешнее молчание этого дома угнетающая атмосфера заброшенности и скорби. Сразу расхотелось заходить внутрь. Это было почти по-детски, трусливо, но избавиться от неприятного предчувствия журналист не мог. Но все же он продолжал уверенно подниматься по ступеням, прошагал быстро первый этаж и... решил заглянуть на кухню. Все та же детская вера в чудо. Только в этом помещении было как-то спокойно. Тут была жизнь илья переступил порог и на секунду невольно замер все это напоминало тот самый первый его день пребывания в этом доме снова клара стояла у рабочего стола занятая каким то делом снова как тогда она резко даже испуганно повернулась но тут же расслабилась ее улыбка была знакомой чуть надменной какой то официально благожелательной только в отличие от первой встречи и сейчас в глазах писательницы осталось странное напряжение даже некое недоверие или настороженность. Зато Петр привычно дружелюбно махнул приятелю рукой. Горский восседал за обеденным столом спиной к окну. Как и всегда. И в этом, как теперь казалось Илье, тоже было нечто такое. Картинное. Некое показное равнодушие к лету, к яркости красок за стенами дома тоже немного детская, как и многое другое в хозяине дома с его нарочитой угрюмостью, при чураках, резкостью движений и прямотой в высказываниях. Тут же была и Амелия, и вот на ней картинка из прошлого рушилась полностью. Художница сегодня была, воплощение некоего вызова, кем-то диссонансным. И тоже явно намеренно. Но это Илью сбило и неприятно удивило. На Амелии было красивое, очень стильное платье. Явно не домашний наряд. Ткань оттягивала фигуру, короткая юбка открывала колени, хотя ворот был высоким, руки оставались открытыми, а шелк красиво драпировал грудь. Но дело было не в этом, а как ни странно в расцветке. Казалось, на белое полотно вылили краски всех цветов и оттенков. Платье пестрело так, что за ним можно было не заметить саму девушку. «Такая у нее форма траура», — заметив его удивление, выдала Клара. Чуть иронично, но при этом с явным предупреждением, что вопросов лучше не задавать. «Ты есть будешь?» Или успел пообедать в городе? Илья ищел правильным перевести разговор на что-то бытовое и поддерживать легкий тон. «Мне достался отвратительный круассан и море мерзкого кофе», — присаживаясь за стол, сообщил он. «Готов съесть все, что предложишь». «Пироги?» Пётр указал на большую тарелку в центре стола. Сам он пока еще не приступил к еде, допивал очередную порцию своего отвара. Указывая на угощение, Горский смотрел с вызовом, будто снова предлагал очередную игру или испытание. «Всегда», — легко отозвался в ответ Илья, протягивая руку за пирогами. «Жадность приветствуется?» Он специально повторил ту же фразу, что говорил в первый их совместный обед. Клара доброжелательно улыбнулась, настороженность в ее взгляде исчезла. Петр довольно кивнул. — Я уже говорила, — напомнила старшая сестра. — Хорошо, что ты с нами. — Да, — вдруг поддержала ее молчавшая до этого Амелия. — Твое присутствие становится отличным поводом отвлекаться от проблем или их игнорировать. Она чуть не сорвалась на крик. Илья подавил тяжелый вздох. Похоже, этот вызов художницы был рассчитан большей частью именно на него. Амелия на самом деле затеяла игру. Почему-то выбрала сегодня для себя уже знакомый образ немного капризной инфантильной кокетки, как она иногда вела себя на званных вечерах. От журналиста ждали взрослой реакции. Это несколько раздражало особенно сегодня, и все же он согласился подыграть. «Ты неплохо справляешься», – заметил Илья с ожидаемой покровительственной ноткой. «Черный убивает цвет, да? Как и темнота. Ты выбираешь яркую гамму, верный ход. Я думаю, Анна тебя бы поняла». Амелия обиделась, опустила взгляд, Илья заметил слезы. «Давайте спокойно поедим», — предложил Петр. Это было похоже на мягкий приказ. Старший Горский отставил опустевший стакан и потянулся за пирогом. И тут же закашлялся. «Не мое дело». Серьезно, даже нехотя выдал их гость. «Но, может, стоит попробовать что-то еще, кроме народной медицины?» «Там», — успокоившись, кивнул на один из кухонных ящиков Петр, «целая гора таблеток. Их тоже пью». И вдруг он улыбнулся немного злорадно. «Кстати», — заявил Горский, «я сегодня как раз забирал очередной рецепт. Видел тебя в больнице». «А?» Илья не слишком хотелось делиться за обедом ходом своего расследования. Тем более, сейчас ему похвастаться было нечем. Я заезжал посмотреть на одного пациента. «Я его всегда навещаю», — охотно поделился Петр. «Надо было подождать тебя, приехали бы домой вместе». «Нет», — осторожно возразил журналист. «Потом я еще заходил в полицию». «Конечно», — почти радостно отреагировала Клара. Так же легко и неестественно, как накануне вечером. «Потому ты уже знаешь, что снотворное было в пирогах», — Василий рассказал. «Есть еще новости?» Амелия как-то странно посмотрела на угощение в своей руке. Осторожно отложила пирог, потянулась за салатом. Она выглядела подавленной и испуганной. «В пирогах было совсем немного, больше, чтобы успокоить ее», — рассказал Илья. «Остальное Анне принесли вечером, в чае». Я слышал разговоры в коридоре, когда засыпал. «Я заходила к ней», — спокойно сообщила Клара. «Приносила чашку, взяла на кухне. Мы же не убирали после вечера, оставалась немного в чайнике, и я...» «Надо же!» Она не испугалась, скорее просто расстроилась. «Я тоже был у Ани», — вспомнил Петр. «Она при мне допивала чай». «Да, теперь это кажется странным». Она оказалась слишком уставшей и сонной. Нехорошо. — Что еще? — вдруг перевела тему писательница. — Никто не собирается делиться со мной ходом расследования, — напомнил Илья. — Это запрещено правилами. — Ну да, — легко пожала Клара плечами. — Василий вообще не склонен к откровенности. Мне он тоже ничего не сказал. — Тебе это зачем? — тихо, но явно недовольно осведомился Петр. «Похороны», — коротко и серьезно отозвалась писательница, — «нам должны отдать Аню». «И что?» — вдруг заинтересовалась Амелия. «Пока нет», — нехотя и грустно отозвалась ей сестра. «Пусть отдают», — с чувством выдула художница, — «быстрее». «Чтобы это все закончилось, чтобы я могла работать». Она снова была на грани слез или на грани истерики, так назвать ее состояние было бы честнее. Амелия отбросила вилку, закрыла ладонями лицо. И снова Илья поймал себя на циничные мысли. Девушка, как и в тот первый день, немного не доиграла, Будто поняв свой промах, художница собралась, села прямее, стала вдруг деловой и собранной. «На неделю мы отменили уроки», — заговорила она деловым тоном. «Плюс в ближайшее время можно забыть о званных вечерах». «Надо подождать, пока все уляжется, а это финансовые потери. Нам надо это компенсировать. Я могу работать быстро, просто нужно немного...» Она многозначительно не закончила фразу и уставилась на брата. Илье стало любопытно, как Горский отреагирует. Он ожидал, что Петр хоть немного улыбнется сестре, как всегда ласково и чуть ли непокорно, пообещает что-то вроде «мы что-нибудь придумаем», как раньше журналист слышал не раз. Но нет, хозяин дома лишь пожал плечами, глядя в свою тарелку. «У нас умерла сестра», — угрюмо напомнил он. «Я не могу пережить это так быстро, как ты». Амилия отбросила прочь вилку, которой ковыряла свой салат, в раздражении вскочила из-за стола. Клара поднялась тоже, подошла, положила руку на плечо сестры. «Хватит», — произнесла она твердо, но доброжелательно. Художница направилась к выходу, Клара за ней. Такая спокойная, серьезная, правильная. Какой и должна быть настоящая старшая сестра. В кухне на несколько секунд повисло молчание. Петр продолжал спокойно есть. Илья старался подавить раздражение. У него опять было это нехорошее ощущение. Снова не доиграли. Наверное, этого не надо было делать, но почему-то Илья решил поступить импульсивно. Он обернулся к Горскому. «Клара», — назвал он имя старшей сестры, Какая она, настоящая? Петр довольно усмехнулся, будто очередное испытание пройдено хорошо. Настоящее? Переспросил он почти мечтательно, глядя куда-то в коридор, куда удалились его сестры. Наверное, такое оно бывает только там, в своем кабинете. Когда сидит за ноутбуком, серьезная, раздражительная, усталая, но счастливая или удовлетворенная. Наверное, так. «А Амелия?» — с вызовом продолжал расспросы Илья. Петр только развел руками. «Знаешь...» — он грустно улыбнулся. «Этого не знает никто. Возможно, собой она была сейчас. Становится собой каждый раз, когда меняет маску. Наверное. Ну а ты?» Журналист скептически усмехнулся, не ожидая честного ответа на этот раз. «Когда могу?» — тихо признал Петр и вдруг как-то оживился. «Так теперь поговорим?» «Не сейчас», – отказался Илья. Почему-то у него не было желания продолжать общение, или, если быть честным, не было настроения продолжать играть в их игры. Вообще, самым правильным было съехать от горских, снять номер в одной из гостиниц города, чтобы не возвращаться в этот дом, где-либо давяще тихо, либо вот так, будто на вулкане». А еще тогда не нужно было бы перед ними отчитываться, особенно когда делать этого совсем не хочется. Они закончили обед с Петром, как ни странно, в довольно уютном молчании. Горский не настаивал на общении и даже выглядел довольным отказом Ильи. После гость сам вызвался вымыть посуду. Хозяин не протестовал, просто встал из-за стола и ушел. Впервые за эти дни Илья решил работать в своей комнате. Странно, теперь ему тут стало комфортно. Возможно, потому что он не боялся, что Горский его побеспокоит. Он сел за столик у окна и, прежде чем включить ноутбук, попытался решить, с чего начать. Когда-то в университете на одной из лекций преподаватель устроил для студентов небольшое представление. Он принес в аудиторию спутанный моток ниток – обычная пряжа для вязания, нескольких цветов, перепутанная в одну яркую массу – и попросил привести все в порядок. За дело тогда взялась пара девочек с курса Ирии, которые увлекались рукоделием. На все про все у умелец ушло минут пятнадцать. Преподаватель был доволен. «Вот так выглядит наша работа», — сказал он студентам. «Мы также разматываем путаницу событий и фактов. Это, на первый взгляд, тяжело, но надо просто найти кончик нужной нитки и следовать за ним». Примерно то же самое предстояло сейчас сделать Илье. И так же, как на лекции в его прошлом, ниток было несколько и стоило решить, за какую тянуть первой. Журналист хотел понять, что такое Горский на самом деле. Можно было просто найти в интернете нужные сайты, прочесть биографию каждого. Точнее, все о сестрах, о Петре там явно будет слишком мало. Но именно девушки интересовали Илью больше всего. А еще то, о чем говорил Василий. Неофициальные факты о чужие странице в социальных сетях, снова сводки местных новостей, фотографии случайных свидетелей. То, что расскажет о Горских, больше и нагляднее. И напоследок творчество прославленных сестриц. Но он мало что понимал в живописи или музыке. Илья прекрасно осознавал, что не сможет в должной мере оценить таланты младших сестер. Он видел выход в том, чтобы найти в интернете отзывы критиков, профессионалов и ориентироваться на них. Ему оставалась лишь литература. По крайней мере, у него есть образование, и уж текст он способен оценить верно. Потому Илья отправился в гостевую часть дома, где всегда лежали книги Клары. Взяв парочку, он вернулся, устроился с удобством на кровати и стал читать. Это было ошибкой. Илья не ожидал такого, он не был любителем дамской литературы, но произведения Клары вряд ли можно было отнести к этому жанру. То, что писала она, правильнее было бы назвать современной классикой. Нечто большее, чем просто сюжет, яркие персонажи или атмосфера книги. Больше, чем то, что ищут сейчас читатели. Общей линии в романе, в принципе, почти и не было. Это напоминало сагу или некое жизнеописание в исторических декорациях. Клара писала о той, кто всегда и всем оставался незаметным. Не зря она назвала свое произведение «тень». В советском обществе в прошлые века было принято нанимать для дочек дворян неких подружек, точнее, дуэний или компаньонок. Такой и была главная героиня книги. Не родовитой семье рано отданная замуж за такого же небогатого помещика, потом столь же рано овдовевшая и обреченная всю жизнь быть чьей-то тенью наблюдающая чужую жизнь со стороны. Это захватывало. Сочетание ярких красок светского общества, блистательных дебютов и того, что стояло за ними, того немного мрачного и циничного взгляда на все это от лица компаньонки. Тут было все, что любит читательница. Немного интриг, пара скандалов, даже тайная любовь. Но все это тонуло в холоде и практически ненависти той, кому была посвящена книга. «Свет и тень одной незаметной жизни». Да, это было сильное произведение с тонко выписанными персонажами, той самой исторической атмосферой и многим, о чем задумается тот читатель, кто умеет думать. В чем-то это было страшно. А еще знакомо, как-то неуловимо. Илья невольно вспоминал какие-то фразы самой Клары, ее выражение лица или повадки – нечто, что сближало писательницу с ее главной героиней. Но больше всего цепляло даже не это. Странное, опять же, иррациональное впечатление общности. С широкими мазками на картинах Амелии, с нотами в мелодии Анны. Некое общее настроение. Нет, даже больше, некая общая основа, проступающая иногда через перипетии сюжета, маски персонажей. Сильное глубокое стремление жить. Так похожие на солнечные июльские дни – И это сбивало с толку. Илья хотел бы отложить книгу, последнюю из написанных Кларой, но не мог отвлечься. Лишь где-то около девяти вечера спустился один раз вниз на кухню за порцией чая и бутербродами. Дом спал. Сейчас в нем не было гнетущего молчания и одиночества. Просто старое в чем-то очень уютное имение с его знакомыми звуками, шорохами и треском половиц. Сейчас Илье нравилось идти по чуть скрипящим ступенькам смотреть в полумраке на знакомые предметы. Спокойно, вернее, даже умиротворяюще. На кухне он включил лишь настольную лампу, быстро вскипятил чайник, пока вода грелась, готовил себе закуску. На рабочем столе всегда стояло несколько подносов. Заставив один из них, журналист вышел обратно в коридор. Он не спешил, специально даже медлил, предвкушая продолжение чтения. Он почти забыл, зачем взял эту книгу. Илья думал только о том, что захватил и второй роман так, что сможет продолжить, ведь здесь оставалось прочесть не больше 150 страниц. На втором этаже сумрак был гуще. Илья различал предметы не с помощью зрения, а больше ориентировался по памяти. Прошел кабинет Клары, мимолетно отметив, что под дверью не видно полоски света. Потом к комнату Петра повернул. В чем-то ему повезло. Он был из тех людей, что, столкнувшись с чем-то неожиданным или тревожащим, сначала замирали. Не от страха даже, а чтобы понять, что происходит. Именно потому он не выронил поднос, когда впереди на фоне окна заметил неподвижную тонкую женскую фигурку. Светлое платье, тень косы, переброшенной через плечо. Тонкие руки, сцепленные под грудью. Знакомый жест. «Анна!» В этот раз не было страха, не было даже боли потери. Сразу нахлынуло раздражение, в чем-то уже даже усталое. «Амелия», — позвал ее Илья, — «что теперь?» Он не видел выражения ее лица, но как-то понял, что девушка чуть ли не вздрогнула от неожиданности. «Илья», — проговорила она виновата, — «извини, я». Дверь дальше по коридору открылась. Клара вышла из своей комнаты, посмотрела на гостя, потом развернулась. Она вскрикнула. Илья даже не успел хоть что-то сделать, как в коридор из своей комнаты выскочил и Петр. Что? Тревожно осведомился он, завертел головой в поисках опасности, увидел сестру. Господи, Амелия! Художница как-то вся выпрямилась, опустила руки. Показалось ли Илье или все же она на самом деле вздернула подбородок с неким вызовом? Горские поспешили к ней. Журналист не считал, что нужен здесь. Ему хотелось только одного – как можно быстрее попасть в свою комнату. Игры Амелии, когда ей снова вздумалось изображать призрак умершей сестры, раздражали его безмерно. Пока он усаживался за стол с книгой и чаем, в коридоре продолжался разговор. Или очередной спектакль. Илья невольно отметил, как быстро он успел ко всему этому привыкнуть. Не к выходкам художницы, просто к ропоту голосов за дверью. Он никогда не прислушивался. Для него голоса были частью вечерних шумов дома. Даже сейчас, после смерти Анны. Хотя надо было бы прислушиваться, чтобы не допустить снова ошибку. Вдруг это важно. Но он не хотел. В этот раз сознательно отрешился от споров горских. Хотя до него все равно долетали части фраз. Работать, я имею право. Дай хоть немного времени, без Анны. Я же прошу немногого. Я бы хотел, но это тяжело. Отпусти, брата. Он еще скорбит по ней. Ему же больно. Мне тоже. Дайте мне немного. Не будь такой. Илья полностью отгородился от разговоров. Смутно понимал, что художница перешла на упреки, что Петр в чем-то оправдывается, что Клара раздражена снова звучали знакомые но так и не ставшие понятными обвинения в жадности капризные жалобы на отсутствие света в какой то момент все затихло илья допил чай доел бутерброды на краю стола лежала следующая книга